Нежелательные настроения в Сахалинском гарнизоне следует решительно пресекать, наказал Куропаткин. Если мы гордимся неприступностью такого карфагена, как Порт-Артур, то вам-то сахалинцам чего бояться? Сахалин отгорожен морем. Он не имеет ракадных дорог, зато одни ваши комары до да болота чего стоят? Да ведь Сахалин Это тот же Карфаген. Однако, простите, комары на болотах обороны не построят. В нашем каторжном Карфагене, уныло отвечал Ляпишев, всего четыре пушки времен царя Гороха, которые я хоть завтра согласен отправить в музей. О пулеметах мы даже не мечтаем. Михаил Николаевич сразу оживился Куропаткин. Вы заставили меня вспомнить ту гоголевскую вдову, которая сама себя высекла. Как можно даже помышлять о нападении японцев на Сахалин, если мы, в война, сразу же свяжем их по рукам и ногам удалецким боевым натиском у берегов Японии? Им ли будет до вашего Сахалина, где каторжники даже без помощи гарнизона исколотят их всех своими кандалами? На следующий день разговор был продолжен. Куропаткин нехотя коснулся январских совещаний в Верхах, когда министры царя высказались за временное соглашение, пока не выработан долгосрочный договор. Дипломаты при этом указывали, что все последнее время Япония ведет себя с нарочитой заносчивостью. Почему нам, русским, не следует раздражать Токио излишней боевой бравадой. США и Англия давно и очень активно натравливают японцев на Россию, а Россия, увы, остается пока что в политическом одиночестве. В сентябре 1903 года решено вывести войска из китайского Цицикара, но не приведут ли эти уступки к потере престижа русской военной мощи. В нашем правительстве, рассказывал Куропаткин, немало людей, искренно желающих войны с Японией. По их мнению, маленькая победа на полях Маньчжурии способна предотвратить большую революцию в самой России. Михаил Николаевич ответил министру, что в любом случае он, как военный губернатор, обязан заранее заботиться обороной острова, независимо от того, будет война или нет. «Пожалуйста», — согласился Куропаткин, «согласуйте свои планы обороны с планами приамурского генерал-губернатора Линевича и присылайте прямо в Петербург. Мы их немедленно рассмотрим, поправим, если надо. Н наконец, утвердим». «Простите, Алексей Николаевич» скромно заметил Ляпишев. Но, как бы ни был хорош план обороны, он полетит к чертям, если оборону не подкрепить людьми и боевой техникой. Очевидно, Куропаткину это прискучило. С такими вопросами лучше всего советоваться вам с Леневичем, который поделится с вами амурскими резервами. Ляпишев не стал утомлять министра дальнейшими рассуждениями, и вечером Куропаткин открыл бал в паре с госпожой Слизовой, которая обомлела от такого внимания. Музыканты из Катаржан, укрытые от публики ширмою, оглушали танцевальный зал клуба тревожными всплесками старинного вальса. В воздухе кружилось нарядное конфетти, осыпая оголенные плечи кружившихся в танце женщин. Взлетали упругие кольца серпантина, а в бокалах сахалинской элиты вспыхивало золотистое шампанское. «Хорошо живете!» — восторгался Куропаткин. «Вот уж не думал, что на каторге, возможно, такая веселая жизнь». Он готовился к отъезду в Японию, мечтая там предаться любимому занятию – посидеть на берегу с удочкой. Последние дни пребывания министра в Александровске были посвящены церковным службам, посещениям казарм и музея. Как ни пытались местные власти оградить министра от подачи прошений на его имя, все равно – Где бы он ни появлялся, за ним постоянно тянулся длинный хвост людей с бумагами в руках. Стоило в оцеплении министра появиться лазейки, как в нее моментально проныривал либо жалобщик, либо индивидуум из породы вечных искателей правды. Вот и сегодня у Куропаткина настиг какой-то мужичонка, назвавшийся Корнеем Земляковым. — Ваше... — Ваше счастье, окажите милость, прошенница у меня до вас. Не откажите в своем усердии. — А о чем просишь, братец? — вежливо спросил министр. — Потому как четвертый год — маюс. — Все есть. Слава Богу, скотинка своя двор поставил. Все бы хорошо. Только вот начальство до сих пор бабу не выделило для обзаведения. Куропаткин пожал плечами. — Извини, братец, я ведь военный министр, и в каторжных делах ничего не смыслю. Где ж я тебе бабу достану? Но поселенец земляков от него не отставал. — Потому как вы столичными будете, законы всякие изучили, не обижайте. Я ведь не то, чтоб так. Я ведь свое прошу. Куропаткин, чтобы отвязаться, сказал адъютанту. Реми от него бумагу, иначе не отстанет. Адъютант взял у корней прошение, сложил его в четверо, сунул в фуражку, а фуражку надел на голову. Принято, а теперь будь здоров, не мешай. Корней земляков, обрадованный, ушел. Прошу читателя не удивляться, если этот корней станет нашим героем. Наступил день прощания. Куропаткин покидал Сахалин, чтобы навестить Японию с визитом вежливости. И на все время его визита в японских школах запретили распевать антирусские песни, которые очень нравились детям своим красивым мотивом. На прощание военный министр сказал Ляпишеву, «Ваши опасения за судьбу Сахалина напрасны, и вот почему». «Существует международное право, в одном из параграфов которого ясно и четко сформулировано, местности, употребляемые для ссылки и наказания преступников, не могут являться театрами военных действий, не подлежат вторжению неприятеля и будут застрахованы от всяческих оккупаций». Тут в Ляпишеве проснулся знающий военный юрист. Все это было бы очень мило, сказал он, но только в том случае, если бы Япония признала этот параграф. Но японцы его не подписали, как бы заранее оставляя за собой право вторжения на Сахалин в нарушение всяческих прав.